Глава седьмая Сарвилл потерял счет дням. Сколько он уже здесь? Двадцать дней? Сорок? Или прошло уже полгода? Рассветы и закаты за окном случались так неожиданно, что медведь перестал считать. Вот только принесли обед, а за окном уже заходит солнце. Несут завтрак, а он еще не ложился спать. В конце концов, он решил, что будет правильнее сосредоточиться на обучении и приложить все усилия, чтобы раз и навсегда уничтожить башню стихий вместе с ее повелителем и его прислужниками. Странника выпускали из заточения и позволяли ему свободно передвигаться по башне. Вот только сколько он не разглядывал и не проходил сквозь видимые двери, найти выход ему так и не удавалось. Все пути вели либо в другое помещение, либо на лестницу, спустившись или поднявшись по которой и войдя в любую комнату, он так или иначе попадал в абсолютно изолированное пространство, лишенное даже того пресловутого окна, которое существовало в его покоях. Первое время медведь просто бродил по башне, разглядывая различные магические детали, вроде того шара, парящего посреди одной комнаты, на котором были очертания материка, закрашенные ярко-оранжевым с надписью «Наймерия», а странное свечение от этой геометрической фигуры в виде миллионов светящихся огоньков разливалось по абсолютно пустой черной комнате, напоминая страннику звездное небо. Другой раз он разгадывал тайну висящих в воздухе подсвечников, освещавших очередную комнату не хуже солнца в полдень. Проводил рукой по песку, рассыпанному по полу за дверью, где все превращалось в пустыню, и это занятие часто успокаивало его и приводило мысли в порядок. Потом он пытался понять написанное на эльфийском языке в старинных книгах, которые были повсюду, на разных этажах и в разных комнатах. Но каким бы чудесным и завораживающим ни казалось все вокруг, Сарвил все время думал только об одном — как убить магистра стихий. Магистр явился медведю день на третий или пятый после попытки побега странника и, посоветовав все ближайшее время изучать представленную в его покоях литературу, исчез на глазах и не вернулся до сих пор. Сарвел понимал некоторые слова на эльфийском языке в этих книгах, но ни один абзац из них не помогал ему усовершенствовать свои магические способности, как изначально предполагал он. Они являли собой лишь высокие философские умозаключения и нисколько не помогали раскрыть силу спящую внутри него через некоторое время странник стал даже подозревать что магистра стихий таким образом тянет время чтобы воплотить в реальность свои зловещие планы и вовсе не хочет обучать его магии нарушая свое слово данное в безвыходной ситуации однако деваться было некуда и пленник продолжил изучать башню стихий со всей древней литературой, находящейся внутри нее. Книга «Склююл-эль-Ханна», которая понравилась Сарвилу больше всего, изобиловала премудростями наподобие «Слушай свой внутренний голос и следуй за ним, как следует дитя за своей матерью. Только это поможет тебе поступить правильно и сохранить совесть, которая неустанно исчезает с каждым новым несоответствующим поступком. Избавься от эмоций». Ни счастье, ни горе не принесут тебе того равновесия, обрести которое можно лишь сняв с чаши весов и то и другое. Если удалось тебе создать что-то чудесное, значит под силу будет воздвигнуть необычайное. И другими цитатами, которые странник с трудом мог перевести и понимал лишь дословно. Сегодня он вновь перечитывал и пытался понять оставшиеся заметки в этой книге. И когда от нетерпения Уже готов был бросить ее в стену, на пороге его комнаты появилась исполинская фигура магистра. «Пора!» «Наконец-то!» — ликующий отозвался медведь и отложил книгу в сторону. «Ты готов услышать правду?» — сказал маг писклявым голосом. «Оденься и спускайся на два этажа ниже. Сегодня мы будем ужинать вместе». Странник сперва растерялся но потом уверенно посмотрел на волшебника, давая понять, что он будет, и, быстро натянув серую тунику и зачесав волосы на затылок, спустился в обеденный зал, которого он был готов поклясться, не было здесь прежде. В этой комнате били фонтаны, здесь и здесь. На этом месте был небольшой пруд, обложенный серыми камнями, я точно помню. Обратился он к сидящему за столом магистру, по правую и по левую стороны от которого располагались по два жреца. На этот раз маг промолчал, уподобляясь жрецам, которые ни слова не произнесли с момента появления узников в башне стихий. Кроме того, что в красном, который приходил к страннику во сне, то, что было настоящим садом с зелеными растениями, бабочками, щебечущими птичками и рыбами, плавающими в кристально чистом пруду, сейчас стало обеденным залом огоньки цеплялись к подсвечникам витающим в воздухе освещая просторное помещение картины с нарисованными на них полями лесами животными и небесами украшали стены а стол был усыпан яствами изобилие которых страннику еще никогда не приходилось видеть на одной из картин был изображен точь в точь тот сад в котором сарвилу непременно приходилось бывать прежде ешь скомандовал магистр не показывая лица из тьмы капюшона, а лишь сверкнув глазами оттуда. Тарелка и приборы были только у медведя, что заставило его засомневаться и помедлить. «Если бы я хотел тебя убить, столь изощренные методы мне бы не понадобились. Ты не больше, чем Клоп, представляешь для меня опасность». Страннику хотелось все же выяснить, отчего магистр отказывается есть в его присутствии но обычные догадки о том, что ему нету физической потребности, оказалось достаточно, и он промолчал. Приступив к трапезе, Сарвилл все время осторожно поглядывал на магистра стихий и его жрецов, пытаясь сделать какие-то выгодные ему умозаключения, использовав предоставленную возможность совместного обеда. Однако что-то новое в таинственных хозяевах башни увидеть ему не удавалось. Все маги сидели неподвижно, став частью бездушной обстановки комнаты наподобие стола, за которым они сейчас сидели, или канделябра, который все-таки удерживал три свечи, привычным для обычных людей образом. «Ты полный глупец, если думаешь, что я не догадываюсь о твоих замыслах и мнимом хитроумии», — выдержанным тоном заговорил магистр стихий. «Однако прежде чем начинать обучение...» Я должен разъяснить тебе великие возможности моего ума, чтобы избежать порывов твоего героизма и жажды моей крови в будущем. Странник озабоченно сглотнул, но продолжал молчать. Ты не сможешь меня убить, какой бы силой ты ни обладал. Если бы я считал, что это возможно, ты был бы уже мертв. Тогда объясни, что я здесь делаю, маг. Медведь отложил приборы в сторону. Твое предназначение, чтобы занять мое место. «Что ты хочешь сказать?» От удивления странник поднял брови. «Ты мой наследник. Все, чем является эта башня, и все, что в ней находится, когда-нибудь станет твоим». Сарвел оцепенел от внезапного осознания того, что в башне стихий он не столько пленник, сколько какой-нибудь принц, которого не выпускают из замка потому, что он должен наследовать престол? Все дело в силе, заключенной в нем? Или есть другая причина такого громкого заявления от того, кто, как он считал, должен был послужить причиной его смерти? Наконец, осознав собственную значимость для магистра стихий, Сарвилл с безразличием заявил, «Я смотрю, что тут за меня уже настроили планов» заговорил он холодным голосом. «Только вот они не входят в мои. И если ты думаешь, что сейчас я расцвету и смирюсь с заточением, то ты сильно ошибаешься». «Я забыл. Ведь ты хочешь убить меня». На этот раз каким-то смешливым тоном произнес властелин башни. «И я убью тебя. С твоим обучением или без него. Но жить тебе осталось недолго». Лица магистра не было видно в густой магической тьме капюшона, но медведь каким-то странным образом почувствовал мерзкую ухмылку. «Сейчас ты уйдешь в свою комнату с этими часами. Как только ты перевернешь их три раза, я вернусь к тебе». Магистр протянул страннику миниатюрные песочные часы, песок в которых сыпался невыносимо медленно, и медведь предпочел не смотреть на них сейчас. «А теперь ступай!» «Но ведь я еще...» «Ступай!» Один из голосов магистра стихий грозно приказал из темной бездны капюшона. Странник замолчал. Он вытер руки о салфетку, лежащую на краю стола, наградил всех магов презрительным взглядом и, поднявшись с места, удалился. Как только он вернулся в свою комнату, дверь позади него захлопнулась, а невидимая защелка закрыла невидимый замок. Сарвел дернул за ручку, тщетно. Тогда он сел на кровати и поставил часы на прикроватную тумбу, с интересом вглядываясь в содержимое за стеклом. Песчинки, которые, казалось, можно было пересчитать при особом желании, падали вниз неестественно медленно. Тогда Сарвил взял недочитанные заметки Змеелова с той же тумбы и продолжил читать с места, на котором остановился еще несколько дней назад, но, переключившись на томик «Легенда о Южных Землях», совсем позабыл об истории про ядовитую гадюку и путешественника, который умирала от ее яда у подножия расколотого хребта. Узнав, что сразу после укуса путешественник почувствовал головокружение и множество других симптомов, так красочно расписанных им на нескольких страницах, странник стал свидетелем того, как автор отсосал яд, и наложил несильную повязку, положительные действия которой были также подробно отражены в следующей главе. «А если бы она укусила в пятку, так ловко отсосать яд не смогли бы и артские циркачи», — усмехнулся вслух Сарвил. Подняв глаза, он с удивлением обнаружил верхнюю часть часов полной, а внизу томилось лишь несколько песчинок. Не поверив собственным глазам, он сильно затряс проклятый предмет, добившись лишь того, что весь песок, с таким трудом спустившийся вниз, вновь оказался наверху. Сарвилл счел это жестокой шуткой магистра, и от собственного бессилия, гнев, который он так тщательно старался скрыть, начал нарастать с новой силой. Песок, оставленных в покое часах, вновь начал медленно опускаться вниз. Дав себе слово неустанно следить за течением времени, Очень скоро Странник утомился и поддался сну, одолевающему его уже некоторое время. «Ты здесь?» Странник сразу понял, что спит. «Мне надо с тобой поговорить!» Темнота вокруг не отвечала. Она вновь пыталась напугать гостя, заворожить, обездвижить и обезволить. «Ты здесь, жрец!» Не успокаивался он, сотрясая криком сплошное ничто. «Нас не должны разоблачить. Говори. Я слышу тебя», — ответил голос жреца. «Ты сказал мне, как убить магистра, но мне больше ничего не надо знать». Ответ последовал не сразу. Сперва заикнувшись, пространство вокруг замолчало и, наконец, заговорило. «Нет». Это все, что нужно. Тогда почему магистр так уверен в своем превосходстве? Я не хочу упереться в запертую дверь, когда буду у самого выхода. Поэтому, если тебе известно что-то еще, говори. Убей жрецов. Затем ты расправишься с магистром и сможешь покинуть башню. Только поклянись, что сделаешь это. Мне сейчас не до чувства справедливости или жалости. Можешь быть уверен. Но почему ты готов пожертвовать собственной жизнью? Вот ты являешься ко мне и заявляешь. Убей меня, Сарвел, убей меня и освободись. В чем твой интерес? Почему ты помогаешь мне?» Бурлящий бездна молчала. «Ответь мне, жрец!» — не успокаивался медведь. Но сколько бы вопросов не выкрикивал странник, ни на один из них голос жреца не отзывался, окончательно сгинув во тьме. Сарвилл вновь был готов поклясться, что проспал целую ночь или день, но, едва бросив взгляд на отданную ему магистром вещь, увидел, что нисколько времени не утекло. Песок все так же медленно пересыпался в часах, словно исчезая на самом дне сосуда. Безна, выругался странник и принялся наматывать круги по комнате, размышляя над магическим предметом. Как бы он ни старался... Ни одного вывода не пришло ему в голову, и он стал просто жить так, как жил все это время, надеясь, что упрямые часы в конце концов сдадутся. Время тянулось бесконечно. Щетина на его лице несколько раз успела превратиться в бородку и вновь оставить на своем месте лысую, грубую мужскую кожу. Его способности творить магию многократно возросли от постоянных тренировок, а руки стали тверже от физических упражнений. При этом солнце и луна за окном продолжали жить своей жизнью, восходя на небеса и спускаясь с них в привычной им манере. Однажды странник совсем отчаялся и, схватившись за голову, просил, чтобы магистр услышал его и направил сломавшийся предмет, который должен был считать часы, но считал, казалось, годы. За все время с момента появления вещицы... Пересыпалась едва заметная пятая часть содержимого, а таких поворотов должно было быть три. А если они будут тянуться еще дольше, что если это очередная попытка протянуть время, чтобы воспользоваться моей силой? Подпитываемый яростью изнутри и нестерпимым желанием свободы, он принялся крушить все вокруг, как уже делал это однажды. Картины, свечи, книги, стулья, подушки, одеяло и другие предметы летали по комнате в надежде встретить преграду на своем пути и, наконец, упасть на пол в поисках покоя. Лишь отданные магистром часы стояли неподвижно на прикроватной тумбе, потому что взбешенный узник боялся потерять уже прошедшее время, продлив тем самым срок своего заключения. Через некоторое время, загнанный абсолютным бессилием в угол комнаты, Сарвил сел, опершись спиной на стену и тяжело задышал. Ему под руку попал подсвечник, который тут же полетел в сторону открытого окна, но врезался во что-то прозрачное, преграждающее путь наружу. Вслед за подсвечником полетела книга, но остановилась на том же месте и накрыла собой брошенный прежде предмет. Странник нащупал следующую книгу но прежде чем кинуть ее вслед за первой, мимолетно прочитал название «Наказание за свободу». Фраза показалась ему интересной, и он никак не мог понять, почему не заметил такую вызывающую обложку раньше. На ней был изображен череп, лежащий в груди костей посреди пустыни, а палящее солнце садилось за горизонт, освещая холмы из песков красным светом. Спешить было некуда. Поэтому «Медведь» раскрыл произведение неизвестного автора где-то на середине в надежде уловить именно ту фразу, которая заставит его прочитать книгу целиком. Цифры внизу страницы гласили «115», а предложение, с которого глаза странника побежали по тексту, начинались со слов. «И осознал он добродетель свою и смирился с судьбой своей». И только тогда лютые звери расступились перед ним, и встали на защиту его, помогая творить предназначение и всякое благо, для творения которого он был рожден. сарвел не замечал, как перелистывал страницу за страницей, упиваясь историей, которую кто-то когда-то положил на эти листы. Автор повествовал об эльфе-отступнике, судьба которого показалась ему близкой и поучительной. Он невольно перекладывал события и решения, происходящие в книге на свою жизнь, и понимал, как был глуп. Наказание за свободу учило его, сбивало пелену с глаз и помогало начать мыслить, как мыслит мужчина, но не мальчик. Когда он дочитал до последней страницы, за окном все так же весело солнце. Медведь утомленно выдохнул, увидел еду на столе и обессиленно шагая, уселся за трапезу. Во время ужина он продолжал размышлять над прочитанным, девясь самому себе и истории главного героя. Как много мудрых фраз он вынес, прочитав книгу лишь с середины. Как многому он научился и насколько много познал. Книги действительно даруют мудрость, подумал он, и, задумавшись, даже перестал есть. В этот момент взгляд странника совершенно случайно упал на часы, которые дал ему магистр, и про которые он благополучно забыл, погрузившись в выдуманный мир. Сарвилл не поверил собственным глазам, когда увидел, что песок внутри сосуда своей значительной частью пересыпался вниз. Он подошел ближе, присмотрелся и еще раз убедился в том, что не бредит галлюцинациями. Воодушевившись появлением заветного выхода из бесконечного лабиринта, в котором он просидел столько времени, странник откинул всю еду в сторону. Подняв разбросанные книги с пола, Он принялся читать их одно за другой, предполагая, что наконец разгадал секрет магической вещицы, и чем больше страниц он переворачивал, тем быстрее сыпался песок. Теперь ему казалось, что песчинок в часах ровно столько, сколько страниц в книгах, которые находятся в его комнате. Поэтому, погружаясь в истории о рыцарях, магах, народах человеческих, эльфиях и гномьях, он даже не поднимал взгляды на ключ, что должен будет отпереть дверь из его тюрьмы. Медведь узнал историю Наймерия с тех самых пор, как на материк прибыл Геннер Уэллитан. Узнал невероятное количество фактов о гномах и священном камне, которому они поклоняются до сих пор, но дочитав до истории эльфов, он больше не мог думать ни о чем другом, кроме как о народе, познавшем великую силу магии, жертвующем собой для блага мира на земле, и сохраняющим в недрах своих поселений самое великое волшебство, о котором никак нельзя узнать человеку, существу, способному принести конец миру с таким оружием в руках. сарвил засыпал, глядя на тексты, просыпался, когда очередная книга выпадала из ослабевших рук прямо на лицо и тотчас будила его. Зачитавшись какой-нибудь историей забывал поесть оказавшиеся на столе мясо, фрукты, овощи и даже отказывался от вина, которая также появлялась из ниоткуда, но прежде всегда было желанным напитком. Волосы на его подбородке, щеках и голове вовсе принялись жить своей жизнью, отрастая все длиннее и длиннее, извиваясь, словно морские водоросли, лишь иногда прижимаясь друг к другу когда позабывший обо всем медведь приглаживал их сальными, пропитанными пылью со страниц с темными сухими пальцами. И вот последняя история под названием «Кинжал судьбы» под авторством Ирика Безумного закончилась, и сердце медведя стало биться чаще. Он знал, что сейчас ему придется поднять глаза на песочные часы. Это одновременно радовало и сеяло внутри него такой страх, от которого холодели ладони и пересыхало во рту. сарвил уже переворачивал магический предмет трижды и был уверен, что движется в правильном направлении. Сейчас оставалось лишь взглянуть на сосуд и увидеть, как все его содержимое томится на дне заколдованного предмета, и в этот самый момент, по его мнению, невидимая защелка должна будет издать заветный звук, и двери смогут распахнуться. Но он медлил. Медлил, потому что плана, что делать дальше, если упрямый песок окажется еще в верхней части часов, не было. Медлил, чтобы успокоить самого себя. Он намеренно лишал себя надежды на свободу, если песок вдруг еще не пересыпался. Ведь только тогда с холодной головой он сможет разгадать эту тайну. Но если эмоции захватят его то он лишь увеличит время своего заточения. «Неужели это все сейчас пришло мне в голову самому, и никто не посоветовал мне этого?» — спросил он сам себя, давно привыкнув к собственному одинокому голосу, часто читающему вслух, чтобы развеселиться в особо скучные моменты в книгах. «Еще пару мгновений, и я посмотрю. Хочу продлить этот момент». Он медленно закрыл глаза, и глубоко вдохнул. «Ты готов?» послышался один из голосов магистра. Странник поднял стеклянные удивленные глаза, но не смог произнести ни слова. «Теперь ты готов», повторил голос магистра. «Приведи себя в порядок и спускайся к обеду». Тень мага вновь исчезла в дверном проеме. «К обеду?» еле слышно проговорил медведь. Но за окном же ночь. С тех пор, как Сарвилл спустился к обеду, казалось, прошли годы. А иногда чудилось наоборот, что минула лишь пара недель. Магистр стихий со странником был вежлив и учтив, но хладнокровен и строг. Он пробуждал его ото сна, когда наступало время браться за учебу и выгонял в свои покои, когда заканчивался урок. Свери пел, когда все обучение шло на смарку, и медведь никак не мог уяснить какого-нибудь простого правила, а также холодным и спокойным голосом хвалил во времена успешных заклинаний. И так было каждый раз, когда за окном его комнаты проглядывало солнце и вещало о наступлении нового дня. — Не теряй концентрацию! — сдержанным голосом, переходящим в крик, приказывал магистр. Вокруг Сарвела витал рой насекомых, жаля его лицо и тело. Сквозь эту тучу было видно лишь ноги странника и правую руку, держащую в своей ладони, обузданный языками пламени, магический шар. «Он уже тухнет, медведь!» продолжал сотрясать воздух магистр стихий. Тут шар сорвался с ладони, врезался в стоящий впереди чистоколос канделябров, А огонь тут же перепрыгнул на сундук и письменный стол, заваленный различными свитками. Магистр одним движением руки затушил все, что вспыхнуло после прикосновения магии к высокому потолку, украшенному различными узорами и рисунками, потянулась еле заметная струйка дыма. Ты проиграл. Совершенно спокойным и равнодушным тоном на этот раз произнес Властелин башни. Туча из насекомых тут же развеялась и из-за нее показалось раздосадованное и покрасневшее от укусов лицо медведя. «Но...» — хотел возразить странник, но вместе с троем насекомых исчезла и фигура в черной мантии. Сарвилл чувствовал, как в нем закипает кровь, как что-то неизведанное и могущественное рвется наружу в нетерпении явить миру свою силу. Он почти забыл о друзьях, которых спешно потерял в Дастгарде, и которых, если бы боги дали ему второй шанс, он ни за что бы не подвел теперь, когда более мудрые мысли захватывали его разум прежде эмоций. Иногда он вспоминал о сестре и матери, которые гордились бы сейчас им и его способностями, благодаря которым в мгновение ока он мог превратить целый шкаф в пепел или сотворить такое пламя, которое сожрало бы их родную лачугу в медвежьем квартале, не успели бы они моргнуть и глазом. При воспоминаниях о всех этих людях В его грудь забивалась тоска, способная расшевелить то ледяное сердце, которым он обзавелся за время, проведенное на вершине Девичьей горы. «В терпении твоя сила, медведь!» — на одном из уроков твердил маг, стоя подле странника, но не прилагал никаких усилий для того, чтобы помочь ему. Шило, торчащее из пола, насквозь пробило ступню ученика. Кровь просачивалась наружу, изливалась по ноге и растекалась по каменному полу, словно река, вышедшая из берегов. Однако большой валун, охваченный пламенем, продолжал накаляться и краснеть. «Держи», — спокойно говорил маг, понимая, что успех близок. «Как только станет он цвета гобелена, что висит у камина, так и позволено будет тебе закончить заклинание». Подкатился по лбу чародея, творившего заклинание, Жег глаза и капал на окровавленную конечность. Вены разбухли от чрезмерного напряжения всех мышц на теле. И казалось, если сейчас магистр перестанет говорить, то стук сердца Сарвела разнесется по всей башне стихий. Пламя то раздувалось, то принималось затухать, но в тот момент, когда любой бы уже решил, что огонь гаснет, синие языки вздымались с новой силой, разнося жар по всему залу. В один момент огонь исчез, не оставив за собой даже искры. «Всего лишь почти», — разочарованно произнес магистр и испарился вслед за огнем. Странник часто думал теперь о вечно молодой принцессе Лиане. Проклинал себя за то, что не свернул тогда со змеиного тракта и не отправился вместе с ней в Творс, где бы сейчас они были счастливы и живы. Это воспоминание бередило его раны, и навевала минуты печали. Он проклинал себя за то, что был так глуп, и не верил в то, что Ноэмми без его помощи сможет постоять за себя и выбраться из плена. Ведь сон тогда в лесохвосте предупреждал его. Она сама в этом сне обвиняла своего спасителя в том, что он пришел. И все-таки медведь вновь поступил по-своему, расплатившись в конечном итоге за свою глупость, кровью близких и одиночеством. «Где ты, маг?» На одном из занятий странник обращался в безликую темноту, встретившую его, как только за спиной захлопнулись тяжелые дубовые двери. Никто не откликнулся. Он осторожно сделал шаг вперед. «Эй! Ты слышишь меня?» Но в ответ вновь звучала лишь кричащая тишина. Сарвел поднял ладонь и попытался сотворить светоч, которому должно было освещать путь но магия не поддалась. Он сильно удивился, забыв времена, когда подобное заклинание было для него чем-то невероятно тяжелым. В последнее время он мог творить такие огоньки, едва подумав о них. Здесь явно что-то намеренно пыталось помешать ему. Сконцентрировавшись на заклинании, медведь повторил попытку. Четно. Было ощущение, что он упал в глубокую яму. И каждый прыжок к краю позволял ему лишь слегка ухватиться за уступ, но пальцы все время соскальзывали, сползая вслед за телом обратно в бездну. Тогда он стал продвигаться вперед, чувствуя, что что-то обессиливает его. Через некоторое время он откнулся в стену. Слева и справа также оказались препятствия. Тупик. Еще до приезда в башню стихий, попав в такую ловушку, он без оглядки кинулся бы обратно наплевав на осторожность и смысл всего, что происходило. Но сейчас, сейчас медведь прислушался к тишине и оставил свое тело, погрузившись в размышления. Чего магистр добивается? Это лабиринт, а значит, выход в полной темноте искать можно до самой смерти. Здесь нужен свет, но что-то убивает магию еще до ее рождения среди этих стен. Трит? Не может быть лабиринта и стрита среди магической башни. Само сочетание этих слов в одном предложении кажется безумием и жутким кощунством по отношению к тому или другому. Существует ли магия, способная обессилить мага? Не слышал о такой, хотя вполне возможно. Он еще некоторое время поколебался в размышлениях, затем двинулся обратно, расставив руки в стороны так, чтобы кончики пальцев заскользили по стенам. Миновав несколько шагов, стена справа оборвалась, открывая один из множества проходов. «Нет, так не пойдет. Там тоже может оказаться тупик. И что тогда? Я запутаюсь в этих коридорах и заблужусь наверняка». Потом Сарвилл закрыл глаза и начал слушать. Совсем скоро, сквозь тишину и звуки его собственного сердцебиения, Он стал различать треск горящего дерева. В конце концов, звуки пылающего костра хоть и не были бы слышны любому другому здесь человеку, но для мага огня затмили все, навязчиво треща в ушах повелевающего стихией. Теперь он знал, куда идти, словно само пламя звало его и указывало путь. Ощупывая стены, чтобы найти тот или иной проход, он двигался в заветном направлении, с каждым шагом еще четче и громче ощущая свою стихию пока наконец не подошел к костру у которого спиной к нему стоял магистр неплохо сдержанно похвалил он своего ученика первое испытание с которым мне удалось справиться не все так безнадежно как я думал в начале обучения повелитель башни вновь ничего не ответил и исчез во тьме лишь мысли о ноэме Странник отгонял всякий раз, когда они приводили его к ней. Теперь он настолько же ненавидел ее, насколько любил. Все оказались мертвы, потому что она спасла его на штормплац. Все, кто был ему дорог, погибли, потому что она вмешалась в его судьбу. Пусть только бы он умер в тот злосчастный день, лишь бы всем остальным остаться жить. Эти чувства пугали Сарвила потому что он сам не понимал, захочет ли обнять волшебницу, когда увидит ее вновь, или захочет уйти и больше никогда не видеть. Все эти мысли еще больше запутывали, и он вновь брался за учебу, чтобы не проследовать за ними и не понять, что в действительности чувствует к женщине, за прикосновение к которой сейчас отдал бы все. Книги в его комнате каждый раз обретали новые названия и авторов, как только часы переворачивались нужное количество раз, и магистр вновь приглашал его к обучению. Сарвил уже потерял счет словарям, сочинениям, исследованиям и множеству других книг, которые успел прочитать от корки до корки за это время. Но с волшебным песком можно было справиться только так, изучая все, что написано внутри этих хранителей знаний. «Ешь», — приказал магистр страннику. Затем дождался, когда тот приступит к трапезе, и заговорил. «Теперь ты можешь правильно управляться со своими способностями. Но чем сильнее ты становишься, тем чаще мысли о побеге будут возникать у тебя в голове. И поэтому я должен помочь тебе распрощаться с ними». «Попробуй, магистр. Но раз уж мы говорим на чистоту, уже сегодня меня не будет в твоей башне», твердо и смело заявил медведь. Он не видел лица магистра, прячущегося под капюшоном, и не мог понять, высмеял ли тот мерзкого хмылка его смелость или смутился. Быть может, тень страха накрыла его лицо, и он в тревоге и спешке принялся обдумывать возможные пути развития событий. «Тогда ты будешь так любезен предоставить мне последний разговор?» Странник промолчал. «Благодарю тебя». Жрецы все так же, как в тот первый день, молчали, сидя за столом и давая силу своих голосов своему повелителю. «Ты уже думал, сколько людей там, снаружи, погибло из-за того, что ты был волен делать то, что тебе вздумается? Неужели ты настолько жесток, что и сейчас готов вырваться на свободу, чтобы продолжать творить зло?» «Говорят, в этом моё предназначение», — холодно процедил медведь, припоминая разом все те мысли, — которые неустанно преследуют его в стенах этой башни. В чем твое предназначение? Возглавить армию магов и стереть с лица земли множество поселений обычных людей, которые не хотят страдать? Если ты хочешь вызвать во мне злость, магистр, то можешь не утруждаться. Когда я буду убивать тебя, я не испытаю каких-либо эмоций. Короткая усмешка вырвалась из спрятанных в тени губ магистра стихий. Магом с твоей силой категорически запрещено быть на свободе. Мы несем только разрушение и смерть. Ты не ослышался. Я не обвиняю тебя или кого-либо конкретного во всех бедах, происходящих на Наймерии. Я просто хочу сказать, что без магии жизнь там, снаружи, гораздо безопаснее и счастливее. Не лучше ли остаться властелином башни стихий и усмирить свой пыл до тех времен, когда твоя помощь действительно понадобится этому миру, когда ты должен будешь выйти против угрозы всему живому на материке. А с чего ты взял, что сейчас снаружи ничто не угрожает людям и нелюдям? Позволь, я покажу тебе кое-что». Магистр навел свою костлявую ладонь на стену, и белый камень стал мутнеть, превращая пространство перед глазами странника в картину, внутри которой все оживало. На картине была деревенька, незнакомая с Арвелу. Светило солнце, на берегу небольшого прудика смеялись дети, играя в догонялки. Недалеко паслись козы, а черные, как смола, кони пили из корыта воду, размахивая своими хвостами. Погляди, эта мать купает своего ребенка, радуется новому дню. Раньше она думала, что не может иметь детей, а совсем недавно родила первенца. Видишь, как он улыбается. Есть ли ему дело до войн, которые замышляют властелины разных королевств? Нет. Он хочет лишь чувствовать тепло объятий своей матери. Чувствовать, как она берет его на руки и укачивает. Даже когда у него прорежутся первые зубы, доставляющие жуткое беспокойство, все, что ему будет нужно, любящая женщина, давшая ему жизнь. А теперь посмотри туда собака приносит своей хозяйке палку вновь и вновь когда та выбрасывает ее как можно дальше животное виляет хвостом ты же знаешь что это значит странник не ответил собака испытывает радость от того что девушка с ней играет вечером она придет к ней в постель и согреет и этому псу ничего не нужно для счастья больше чем у него есть а здесь видишь Этот крестьянин нарвал полевых цветов и бежит подарить их обворожительной хозяйке той самой собаке. От того, что случится очень скоро, у него сильно колотится сердце. Он не боится, его волнение означает то, что он трепещет в предвкушении этого события. Все, что нужно, чтобы быть счастливым ему, всего лишь улыбка девушки, которой он подарит эти цветы через несколько мгновений. Я хочу сказать, что люди счастливы, понимаешь? Они счастливы и без твоей мести, твоих амбиций и силы. Магистр стихий щелкнул пальцами. В один миг солнечное небо окутало тьма, но все детали этой волшебной картины до сих пор были видны, как в самый полдень. Тела играющих прежде детей бездыханными и гниющими трупами рухнули на землю. Мать оплакивала обгоревшее тело родного ребенка, а собака душераздирающе скулила над телом своей хозяйки. Она все так же пыталась отдать ей палку, чтобы та бросила ее вновь, но хозяйка упрямо не брала любимую игрушку животного. Ветер трепал перекатывающийся по тропинке брошенный букет из полевых цветов. «Вот то, чему ты так легкомысленно пытаешься дать свободу!» Странник безмолвно всматривался в магическую картину. «Магия — зло!» — наконец заключил магистр. «Несмотря на то, что мы можем творить с ее помощью необыкновенные чудеса, она всегда оказывается смертельно опасной. Тысячи людей Генера Уэллитана умирали от эльфийской магии в битве за Неймерию. Последняя война Ордена Защитников против Волшебников унесла жизни еще десятков тысяч. Магия — ничто иное, как камень преткновения между чародеями и существами, неспособными творить ее. Скажи мне, Сарвил, разве я не прав?» Магистр медленно указал на стену, и его рука застыла. «Ты считаешь, что я лучше выберу оказаться извечным заложником башни и кормом для твоих магов, изобретающих здесь непонятно что?» «Непонятно, что способно сотворить подобное?» Взгляд странника упал на мрачную стену, где все фигуры и образы застыли, подобно руке мага. «А что мы изобретаем? Ты же даже не знаешь, чем мы занимаемся в башне стихий и уже готов сжечь меня заживо. Слушай внимательно. Мы хотим истребить магию до конца, чтобы от нее не осталось и следа. Не думал ли ты о том, что когда магия перестанет существовать, наступит мир? Мир, в котором все будут равны, и больше ничему не придется делиться на черное и белое. Не считаешь ли ты, магистр, что исключительно магия – причина распри и войн? Тебе ли не знать, что человек извечно будет истреблять эльфов и гномов, а те, в свою очередь, насмерть стоять перед порабощением? Магистр странно промолчал. «Теперь ясно, какой будет ваша следующая цель». Сарвил бросил столовые приборы на тарелку перед собой. «Послушай меня, медведь. То, что ты слышал об умирающих магах в стенах этой башни, правда. Но мы делаем это ради того, чтобы исцелить волшебников всей мере от способностей, но сохранить им жизни. Одну жертву сегодня...» Мы готовы отдать ради сотни спасенных жизней завтра. Понимаешь? У каждого владыки на неймерии, идущего войной и оставляющего за собой горы трупов, имеется не менее ловкое оправдание своих гнусных поступков. Будь другим. Что? Найди способ избавить мир от магии без жертв. Ты волен сам выбирать путь, после того, как наследуешь мою великую миссию. — Я говорю лишь о том, чтобы ты остался в башне и защитил от себя Неймерию. — Но... — странник заикнулся. Медведь не говорил какое-то время, словно собираясь с мыслями. — Как же много могут слова, — начал, наконец, он. — Я пришел сегодня с одной единственной целью — убить тебя и сжечь эту проклятую башню. И вот мы просто беседуем, и я уже не считаю тебя достойным смерти. Лицо магистра, скрытое тьмой, наверняка вновь довольно улыбнулось, но в который раз Сарвелу приходилось лишь догадываться об этом. «А как же оружие, о котором так часто в Дасгарде гласит глашатой?» — спросил медведь. «Оружие, созданное с помощью магии, но подвластной королевской воле, которое вы годами сооружали здесь. Так было до того, как мы нашли тебя. Только с тобой мы можем не просто обуздать магию». «А истребить ее вовсе?» Странник задумался. «Ты хочешь сказать, что истребить всю магию на земле возможно?» «Абсолютно. Вместе с тем и мы с тобой лишимся способностей раз и навсегда». Мысли Странника спутались. Шанс избавить мир от магии во имя добра казался настоящим и завораживающим. Как только Сарвел думал о волшебстве, то сразу вспоминал, как паладины погибли под горой недалеко от башни, как Люция, читающая мысли, отдала приказ убить принцессу, как Ронор Инстат обдурил его и едва сам не погиб из-за своей неосторожности и магии. Все неудачи и смерти, которые сейчас лезли ему в голову, все так или иначе были связаны с вероломной магией мертвым узлом, неспособным распутаться никогда. Лишь сейчас он осознал это и понял, Почему король так ненавидит его? Чтобы не принимать поспешных решений, странник стал думать, чем ему помогает его дар, как служит он на благо человечества. А в ответ мысли лишь притуплялись и тонули в пучине пустоты, которая царила сейчас в его голове. Я знаю, Сарвилл, ты не найдешь ни одной причины, почему магия должна жить, а существа, которые с ней сталкиваются, умирать потому что и мне не удалось успокоить себя после осознания этого. Но медведь больше не желал говорить. Цели, которые двигали им до этого дня, разрушились от удара неоспоримых фактов магистра, словно истлевшие поленье в жерле камина. Сейчас он отдал бы все, чтобы избавиться от своих способностей и вернуться мальчишкой на Дастгардский рынок, вновь шарить по карманам, и заботиться только о благополучии своей семьи. «Зачем ты учил меня всему этому, магистр?» вдруг вспылил медведь. «Разве недостаточно в тебе было мудрости, чтобы словами остановить меня раньше?» «Сейчас ты все осознал. Скажи тебе, я это в начале пути, ты бы не понял. При этом, чем сильнее ты становишься, тем лучше продвигаются наши дела в изучении магии. Еще какое-то время...» Мы будем вынуждены продолжать обучение, чтобы использовать твою силу. Но совсем скоро это закончится, Сарвил». Странник ничего не ответил. «Сарвил! Сарвил!» — звучал голос из ниоткуда в никуда. Зов, словно назойливая муха посреди спокойствия, надоедал, раздражал и вызывал неконтролируемую злобу. Какое-то время никто не реагировал на навязчивое упоминание, пытаясь терпением побороть упрямство, но в конце концов другой голос ответил. «Проваливай, жрец! Мне нет дела до того, что ты хочешь сказать!» Голос, зовущий до этого упорно и неумолимо, дрогнул и какое-то время молчал. «В наш первый разговор я был резок». — сказал жрец. — Прошу, дай мне второй шанс. Я уйду и больше не вернусь после этой беседы. Обещаю. Тогда выкладывая все как на духу. А что с этим делать, я решу сам. Я слышал, что сказал тебе магистр. И это правда. Однако я также слышал, чего он тебе не сказал. Пустота помедлила. Избавить мир от магии действительно его главная цель но те последствия, которых ждешь ты и которых хочет он, такие же разные, как небо и земля. Сарвил молчал. Магия, кажется тебе сейчас, истинное зло, и ты готов пожертвовать собой ради того, чтобы уничтожить это зло навсегда. Такая жертвенность достойна похвалы, но... Но уничтожив магию, ты просто выбьешь оружие из рук у властелинов. Понимаешь? Войны за престол, плодородные земли, сокровища и женщины были задолго до появления магии, и после истребления ее они не денутся никуда. Да и боги с этими войнами. Цель магистра только в одном. Пока Дордония взращивала армию воинов, Творс обогащался магами, и если уничтожить чары, то падет Творс. Тысячи невинных жизней будут порабощены Рогаром. Быть может, и неплохо магию изгнать из нашего мира, но не такой ценой. Король дардонии убьет всех творсийцев. Если на этом все, ты можешь убираться из моей головы, жрец. Я выслушал тебя. Этого ты просил. Теперь прощай. Не сразу. Есть еще кое-что. Я знаю, что сейчас я тычу пальцем в небо, пытаюсь всеми доводами убедить тебя не служить магистру. Но если один из них попадет в цель, ну хорошо. Леана жива, Сарвил. Сначала пустота была спокойна и безмятежна, но после этих слов казалось абсолютно ничто взволновалось, задрожало и похолодело. Что ты сказал? Принцесса Леана жива. Ты видел смерть иллюзии Ронора Инстада, странствующего циркача. Не более того. Бездна помутнела, помедлила с ответом и застыла. Голос жреца продолжал. «Не хочешь пойти против жреца ради творца, тогда пойди ради принцессы. Без своих способностей она легкая добыча для любого разбойника на дороге». «Я не верю тебе! Проваливай из моей головы!» гремел голос сарвела которому было невыносимо вспоминать об убитой чародейке. Странник метался по пустоте, в надежде встретить хоть что-нибудь на своем пути, чтобы выместить на этом всю свою злобу и скорбь. Когда силы закончились, он хриплым голосом спросил, «Но как? Ведь я был там. Почему я не понял, что это иллюзия? Ведь я же говорил с ними». «Ты уверен? Или их мыслями говорила королевская чародейка?» Снова наступило молчание. «Элая? Седрик?» — с надеждой в голосе произнес медведь. «Они живы!» Вся пустота выдохнула ничем. «Магия опасна!» — продолжил жрец. «И если она когда-нибудь исчезнет, это пойдет лишь на пользу миру. Но каким образом ее не станет решать тебе? Сейчас ты можешь выбрать. Я лишь прошу не торопиться!» Странник тяжело дышал от эмоций, наполняющих его грудь. «Под кроватью есть для тебя подарок, Сарвил. А теперь прощай», — произнес жрец, и голос затих. Занятия магией продолжались еще долго. Сарвил развивал свои способности, а после уроков размышлял о том, как правильно поступить. Узнав новые подробности, все вновь перевернулось в его голове. Теперь он знал наверняка, что любит Ноэми, любит Лиану, любит Элайю и Седрика, но всем сердцем ненавидит только короля Дордонии, который заставил его думать о смерти близких и убил его родных. Под кроватью он нашел меч, подаренный ему когда-то дрядами, и теперь тренировался с ним в свободное время, Все же держа в голове мысль, что уничтожит магию, и тогда придется мстить королю голыми руками. Другой раз он отбрасывал зою и играл с огнем, совершенствуя свои способности, на время решив наоборот оставить магию существовать и использовать ее для мести. Медведь фантазировал, что будет делать дальше, если решит освободиться и уйти, броситься на поиски Ляны и друзей или отправиться искать Ноэми. В конце концов он решил отдаться на волю судьбы и сначала выбраться из заточения. День, а может ночь или, быть может, вечер, начинался в большом зале, увешанном различными картинами, заставленным высокими канделябрами и письменными столами, где во главе четырех жрецов стоял магистр в ожидании своего ученика. «Ты опоздал», — приглушенным низким голосом сказал он. «Я был уверен, что после стольких занятий ты избавился от самой мерзкой и низменной привычки». Сарвел снял капюшон. Из-за спины странника сверкнуло миниатюрное солнце. «Где ты взял меч?» — уже другим голосом произнес властелин башни. «Что ты имеешь против того, чтобы я носил оружие, щедро отданное мне в дар дриадами?» Жрецы за спиной магистра стихий стояли неподвижно. Хоть Сарвил и не видел лица мага, но знал, что тот растерян. «Оружие не понадобится тебе в стенах этой башни, медведь. Здесь тебе не грозит опасность. Мы уже говорили об этом. И я тебе поверил. Но я поменял свое решение. Сегодня я уйду отсюда. Ты же понимаешь, что я не отпущу тебя. Тогда придется драться. «Не вынуждай меня, медведь, вновь браться за магию. Я столько сил вложил в твои способности за это время не для того, чтобы убить тебя, глупец. Опомнись, осознай, что ты хочешь сделать сейчас». «Я осознал», — холодно ответил ученик. «Неужели все то, что я рассказал, не остановит тебя от дурных поступков? Неужели один из нас должен умереть во имя магии?» «Не в том дело, магистр, не в том. Если ты хотел оставить меня здесь до тех самых пор, пока магия не канет в бурлящую бездну, то мог бы открыть всю правду. Да и тогда не точно, что я бы решил остаться. Я имею право думать о себе, а не о лагиной мере. Все то отчаяние, с каким я презирал волшбу, пропало. Пропало, как только я узнал, что все те люди, в чьих смертях я винил магию, живы. И о чем ты?» так благополучно умолчал. Магистр помедлил. «И что теперь? Сейчас ты действительно считаешь, что раз однажды кому-то удалось выжить, теперь они навеки защищены от смертельных чар? Ты глуп и наивен, если смеешь так считать!» Слова магистра громыхали самым грозным голосом. «По крайней мере, это мое решение, не навязанное ни тобой, ни кем-либо еще». «А сейчас выпусти меня, и я сохраню тебе жизнь!» Но магистр не пошевелился. Тогда странник медленно потянул меч из-за спины. Властелин башни высунул из рукавов старые длинные морщинистые пальцы. «Сейчас биться придется насмерть, учитель. Варианта, который устроил бы нас обоих, не осталось». Тогда маг снова ничего не ответил но к его шершавым ладоням одна за другой принялись тянуться песчинки. Из стен, пола, потолка. Песчинки просыпались сквозь сухое дерево, выбирались из щелей прямо с улицы и сыпались с потолка, словно снаружи случилось сильнейшее землетрясение, способное разрушить башню, но сперва проверяющее ее на прочность. Частицы в одно мгновение превратились в камень. Но магистр медлил и не бросал его в противника. Не заставляй меня медведь собственноручно убивать то, чему я больше всего желаю жизни. Сарвел медленно закрыл глаза, подтверждая тем самым какое-то свое решение, и открыл их так же резко, как его свободная рука вылетела вперед и направила ладонь перед собой. Три жреца, стоящие за спиной у магистра стихий, вспыхнули, словно сухие листья и во мгновение ока превратились в пепел. Стоять оставался лишь жрец в красной мантии, огонь на котором потух, не оставив и следа пламени. «Что ты наделал?» — взвыл хранитель башни голосом, которым никогда не говорил прежде. Но Саравилл не стал слушать, о чем кричит маг, желая не тратить драгоценное время. С мечом наперевес он бросился за спину магистру, Увернувшись от брошенного в него наколдованного камня, подбежал к жрецу в красной мантии, что приходил к нему во сне, и проткнул того насквозь. Жрец не сопротивлялся. Он упал на колени, склонил голову и дождался, когда лезвие меча странника вынырнет у него из живота и коснется шеи. Голова, укутанная в капюшон, скатилась к ногам магистра. Властелин башни попытался что-то выкрикнуть, но Сарвил уже наступал, не позволяя тому молвить и слово. зоя рассекала воздух над головой магистра стихий, который в последний момент успел пригнуться. Затем сталь вошла в тело хранителя, не умеющего обращаться со своим телом так же ловко, как с руками. Бывший учителем странника закашлялся. Тощие пальцы магистра вцепились в лезвие, и потащили его из своего тела. Через несколько попыток неимоверных усилий острие окровавленного меча вышло наружу вместе с глухим стоном раненого. Поверженный маг зловеще засмеялся и скатился на пол, опершись на колонну, стоящую позади него, и оставляя на ней кровавый след. «Ты победил!» прохрипел он, пытаясь зажать рану окровавленными костлявыми ладонями. «Я недооценил тебя. Нужно было сказать раньше. Теперь ничего не исправить». Тень медведя падала на поверженного врага, но он все еще не решил, сохранить ему жизнь или приговорить к смерти. «Что бы ты ни хотел сказать, это моя судьба. Остановить то, чего все опасаются» а значит, твое поражение сегодня было предначертано. — О, нет, медведь! Он смеялся, позволяя крови вытекать из раны. — Ошибаешься. Если бы я сказал раньше, что, покусившись на свободу, тебе придется убить собственного отца, ты бы смирился. Странник сперва вроде бы не расслышал и не понял того, о чем сказал магистр, но в какой-то момент... Самое настоящее адское пламя охватило его нутро, а глаза впились в умирающего чародея, в виде перед собой казалось, лишь серый камень колонны. Ты лжешь, ты не мой отец! Раскрытыми от ужаса глазами странник смотрел на магистра. Властелин башни усмехнулся, но тут же закашлялся и брызнул из темноты капюшона кровью на пол. Конечно, нет, медведь, твой отец мертв в отличие от моего еще живого тела. Он лежит позади тебя. Ты?» Странник обернулся к бездыханному телу жреца в красной мантии. «Он мертв. В противном случае ты бы не смог даже ранить меня». «И ты не сказал мне?» С мокрых волос Сарвела капал пот. Когда он смотрел на неподвижное тело своего отца, в его глазах бушевало пламя. Хранитель башни стихий мог ответить. Мог рассказать историю отца своего убийцы, чтобы измучить его совесть и истерзать его душу. Мог молить о пощаде или просить прощения, но он знал наверняка, что никакие слова не спасут его теперь, и никакие слова не принесут ему другого покоя, кроме того, что ждет всех мертвых. Смерть от руки того, на кого он возлагал самые большие надежды, неизбежна. В любой другой момент попытки выжить могли оказаться успешными, но не теперь. Не теперь, когда не магия, а самая настоящая человеческая ложь убила отца-узника, пусть и рукой собственного сына. Сарвил некоторое время стоял неподвижно. Лишь его грудь поднималась и опускалась от тяжелого дыхания. Затем он обернулся, подошел к магистру стихий, сверкнул своими разноцветными глазами, сделал легкий замах, и лезвие впилось в колонну. Голова властелина башни стихий скатилась с плеч и превратилась в пепел.